Глава пятая. В императорском дворце гостей встречал мажордом. Вежливо раскланившись Таном и Танной, он сообщил, что брачная церемония состоится сегодня же, и предложил гостям провести время в своих покоях. «Церемония через четыре часа!» – щебетала служанка, провожая дракона и его супругу в крыло для не особенно знатных гостей. «Вы можете отдохнуть, а я пока приготовлю ваше платье». Альгиза улыбнулась, кивнула и, указав кофр с нужным нарядом, вошла в комнату. Большая кровать, небольшое свободное пространство с туалетным столиком и тумбой для умывания, ширма, пара мягких стульев и, в общем-то, все. Таналвар лишь заглянул в комнату. Вручил Лакею свой кофр с парадным камзолом и умчался к Дону обсуждать все, что нужно успеть сделать после свадьбы. Альгиза подошла к окну, полюбовалась внутренним двором дворца, умылась над тазом прохладной водой, подумала и легла на кровать. Платьем есть кому заняться, а с прической и макияжем она легко справится за час. От нее не ждут ничего выдающегося. Зато ей придется держаться рядом с Донной почти до утра. Дамские посиделки тянутся порой еще дольше, чем мужские. Так что лучше отдохнуть сейчас». Не успела Танна погрузиться в сон, как ощутила быстрый полет куда-то. Это было, наверное, так же, как полет на драконе. Дух захватило. А потом перед ней очутилась незнакомая девушка с короткой стрижкой, словно воительница, или наказанная за неверность жена. Танна покружила рядом, рассматривая незнакомую крохотную комнатку заваленную бумагами с незнакомыми штуками на столе. Более-менее узнаваемой была только кружка с каким-то напитком. Всё остальное, Совсем иное? Незнакомое. Альгиза как-то поняла, что она тут в виде духа, и подлетела к окну. Мир за ним пугал. Тут тоже была осень, но более поздняя, с побуревшей листвой и серыми домами. Передернув плечами от отвращения, Танна вернулась к девушке. Та уснула, положив голову на скрещенные руки. Красивая, только очень устала. Альгиза поискала, чем бы укрыть незнакомку. Не нашла, вздохнула и вдруг услышала. «Ты не хочешь поменяться с ней местами? Почему?» Молодая женщина вздрогнула, нахмурилась и сказала. «Мне нравится моя жизнь. Почему я должна отнимать чужую?» «Ты ничего не отнимешь». Вы просто поменяетесь местами. Она станет тобой, а ты — ей. Альгиза медленно покачала головой. Странная ты. Голос был бесплотным, ни мужским, ни женским. И звучал, кажется, у нее в голове. Разве твой муж тебя любит? Разве ты довольна своим положением? Здесь перед тобой откроется новый мир, новое тело. Новые знания, голос искушал, шептал, показывал сквозь стены другие комнаты, полные непонятных предметов и незнакомых людей. Но Альгиза тряхнула головой, словно собака, которой что-то попало в ухо, и твердо ответила: "Хочу домой, к моему мужу Тану Алвару». Обе вы странные", буркнул голос. Думайте до ночи. И пропал.